вращению Земли, в конструкции этих столов будут предусмотрены самые разные скорости и направления вращения. Одним словом, все, что может понадобиться, исследователи должны взять с собой. Даже самые обычные инструменты вплоть до молотка и отвертки, пластиковую теплицу и складные алюминиевые колышки для ее установки, рулон светонепроницаемой ткани для создания в теплице периодов постоянной темноты, искусственную почву и искусственный питательный составы для растений, пленку, фотореактивы, термометры. Через несколько месяцев они были готовы к отъезду. Самолет со скрипом тормозит на снегу. Хамнер выскакивает из него, чтобы как можно скорее оттащить контейнеры с драгоценным живым грузом в ожидавшие их натопленное помещение. Не успевает он схватиться за первый ящик, как к нему подходит врач. Он приветствует Хамнера и советует не увлекаться излишними физическими нагрузками. Станция Южный полюс Находится на высоте 3000 метров, и воздух сильно разряжен. Кроме того, 40 градусов ниже нуля. Хаммер поражен. Минус 40 градусов даже летом. Нужно немедленно спасать живой груз. Общими усилиями все скоро было размещено в старом гараже, где воздух нагревался и вентилировался. а температура поддерживалась на уровне 20 градусов. В этом надежно защищенном от антарктического холода помещении Хамнер и его группа начали готовиться к проведению экспериментов. Чтобы животные не переохладились, их разместили на столах почти в метре от пола. Для поддержания определенного уровня температуры и влажности на складных алюминиевых колях растянули пластиковое покрытие. К потолку подвесили мощные люминесцентные лампы. Семена сои поместили во влажный вермикулит и поставили для прорастания. Пробирки с сною распора Завернули в темную ткань, так что его рост продолжался теперь в полной темноте. Отладили тонко сбалансированные барабанчики для тараканов и проверили регистрирующее устройство для вертящихся колес в клетках с хомячками. Проверили культуры плодовых мушек в молочных бутылках и отобрали часть из них для экспериментов. установили вращающиеся столы, проверили моторы и передачи. Уже через неделю после их прибытия на полюс все было готово к началу экспериментов. Полностью выключив пластиковые теплицы освещение, перевели во вращение столики и включили инфракрасный свет. Цейтраферная камера Должна была регистрировать положение листьев проростков фасоли каждые 20 секунд В сущности это очень напоминало замедленную киносъемку в инфракрасных лучах С помощью той же системы записывали двигательную активность тараканов Вращающиеся барабанчики оказались слишком чувствительными и работали ненадежно Вместо них использовали фотокамеру. Запись на пленку позволяла хотя бы приблизительно оценить активность тараканов. Изображения насекомых в спокойном состоянии были резкими, в активном – расплывчатыми. Запланированная Хамнером программа научных исследований была выполнена за месяц. Четыре объекта из пяти – дали однозначные ответы. Хомячки, плодовые мушки, растения фасоли и плесневые грибы продемонстрировали совершенно четкие ритмы.